Еще несколько раз путешественники находили древние порталы. И чем древнее был портал, тем проще и безыскуснее он оказывался. Некоторые из них хранители разрушали, другие оставляли как есть. Действительно, нельзя же уничтожить гору, лужайку, озеро или простую проселочную дорогу. И хранители просто наносили такие природные порталы на карту, махнув рукой на приказание лорда-канцлера. Около нескольких порталов их поджидали странные существа, которые всякий раз набрасывались почему-то на Сансаначи, а не на Биллибонса, словно у них была цель уничтожить именно главного хранителя. Но Сансаначу удавалось отбиться, вернее, остаться целым, а не победить в полном смысле слова, потому что чудовище спасались бегством. Причем каждый раз перед битвой у Сансаначи начинала болеть голова и древный запах лез в нос. А потом Билли Бонса вызвали в совет, и Сан Саныч остался один. Нельзя сказать, что это его сильно огорчило, ведь если дело доходило до драки, старый пират никогда не оказывался рядом, хоть и был где-то неподалеку. Нет, он честно приходил на выручку напарнику, но успевал к самому концу битвы. — Похоже, Билли Бонс просто трус, — догадался через некоторое время Сан Саныч и стал по своему обыкновению Надеется только на себя. Передав сведения о древних порталах лорду-канцлеру, главный хранитель тщательно стирал их со своей книги-навигатора, но предварительно заносил в Женькин телефон. Он не знал, для чего так делает, но чувствовал, что когда-нибудь эти данные ему понадобятся. Перед отбытием Билли Бонс перекинул сансанчу координаты возможного местонахождения других древних порталов, пожелал удачи и с явным удовольствием откланялся а старый библиотекарь стал сравнивать полученную информацию с тем, что уже было известно ему самому. Сведения во многом совпадали, но почему-то складывалось впечатление, что из целой картины выдернут какой-то кусок. Рассматривая карту, главный хранитель установил, рукотворные порталы разбросаны хаотично, а самые первые — природные, скалы, ущелья, пригорки, озера — как бы очерчивают некий круг и сансаныча осенила они располагаются как цифры на циферблате часов уже зная расположение нескольких природных порталов хранитель переместился в места где как он думал могут находиться остальные и не сильно удивился действительно обнаружив их там и в самом деле природных порталов оказалось двенадцать причем ни один не функционировал как сансаныч не старался их включить Очевидно, для работы с ними требовались какие-то особые, давно забытые умения, которыми в современном книжном мире уже не располагали. После выявления циферблатной закономерности для хранителя совсем не стало новостью, что в центре круга из порталов обнаружился Букбург, столица книжного мира. А если бы совсем точным, дворец Совета Старейшин, отложив на время поиск рукотворных порталов, Сан Саныч Отправился во дворец. Лорд-канцлер не слишком обрадовался, увидев главного хранителя до того, как тот закончил выполнение задания, но когда узнал, что до завершения работы осталось совсем немного, его тон заметно потеплел он поинтересовался целью столь внезапного визита и сансаныч попросил э, нет можно даже сказать потребовал допустить его в отдел который ведал книгами порталами всех современных хранителей доступ в данный отдел был настолько строгим что даже лорду канцлеру пришлось использовать все свое влияние дабы получить для главного хранителя разрешение туда войти там сансаныч Встретился с одним из самых главных старейшин и одним из самых древних литературных героев, когда-то реальным человеком, а теперь персонажем старейшего эпоса на Земле, который был причастен к разделению миров книг и людей. Звали старейшину Гильгамеш. Шумерский царь, герой эпических песен, мифов и легенд, эпос о Гильгамеше – одно из старейших литературных произведений в мире, дошедших до наших дней. Так вот, звали старейшину Гильгамеш. И был он на две трети богом, на одну треть человеком. Когда-то Гильгамеш являлся отважным героем, неутомимым искателем приключений и мудрым правителем, но теперь все это осталось в прошлом. Ныне персонаж шумерского эпоса безвылазно сидел в одном из многочисленных залов Дворца Совета, руководя скучной канцелярской работой. Разговор получился долгим. Древний герой открывал тайны неохотно, а многому молчал, но все-таки сансаныч прояснил для себя, как возникали порталы в стародавние времена. Сначала был изготовлен центральный портал. Он давал силу еще двенадцати порталам, расположенным в книжном мире ровным кругом. Выбирали природные объекты, передвинуть которые невозможно, далее следовал второй круг – значительно более широкий и куда менее ровный, но также состоящий из 12 порталов, уже рукотворных. В сумме их число достигло 25, именно столько существовало на тот момент литературных сюжетов. Со временем, разумеется, сюжетов и произведений, сочиненных на их основе, становилось все больше. Литературный мир разрастался, живя собственной жизнью, которая все сильнее отличалась от реальности. И когда совет старейшин книжного мира принял важнейшее решение о разделении обоих миров, пришлось отключить все порталы, кроме центрального, находящегося в Бугбурге, и создать новые в мире людей. Теперь центральный, тщательно охраняемый портал контролирует 12 книг порталов, находящихся у 12 хранителей. Выслушав объяснение, сансаныч задал сам собой напрашивающийся вопрос, если все древние порталы книжного мира, кроме Центрального, были отключены много веков назад, то как и почему они иногда продолжают функционировать? Ответа древний герой Гильгамеш, видимо, не знал, и потому пробормотал только, мол, очень тяжело отнять силу у земли, воды, огня и ветра, и далее признал абсолютно справедливым, Решение уничтожить эти порталы. Хранитель выразил удивление, что в деле, которым он занимается, постоянно фигурирует число двенадцать. Однако Гильгамеш напомнил ему, что в старину пользовались двенадцатиричной системой исчисления, возникшей в Древнем Шумере. Такая система была придумана исходя из количества фаланг пальцев на руке при подсчете их большим пальцем той же руки. В те далекие времена фаланги пальцев использовались как простейшие счеты вместо загибания пальцев, принятого в европейской цивилизации и изобретенного значительно позже. «Итак, Натаниэль, как прошла беседа?» — поинтересовался лорд-канцлер, вновь встретившись с главным хранителем. «Более или менее неплохо», — отвечал сансаныч «В целом, Эдмон, все оказалось даже проще, чем я думал. Кроме центрального, который мы в расчет не берем, существовало 24 портала. Я нашел и нанес на карту 12 основных, природных, из первого круга. Вроде бы они не работают и, видимо, не заработают никогда. Теперь о 12 рукотворных порталах. Из них во время моей прошлой и нынешней поездки в книжный мир... Было найдено и уничтожено десять. Э, Получается, осталось всего два. Проблема в том, что мне не удалось их обнаружить, хотя я очень тщательно осмотрел места их предполагаемого расположения порталов. К сожалению, только предполагаемого. Кстати, разве не странно, что нигде не сохранилось сведений о том, где точно они находились? Граф Монте-Кристо слегка поморщился. — Ты прав. Но это не странный факт, а скорее досадный. Я сам занимался данным вопросом, искал нужные сведения и совсем недавно обнаружил, что весь архив, посвященный древним порталам, лет двадцать назад был списан вроде как за ненадобностью и уничтожен. Такое вот бюрократическое разгильдяйство, ставшее обычным, к сожалению, не только в мире людей, но и в нашем мире». Конечно, я наказал виновных, но, как ты сам понимаешь, дело уже не поможешь. Вот и пришлось отправлять тебя на задание с закрытыми глазами. Сан Саноч кивнул и продолжил разговор. Понятно. Хорошо еще, что Билли Бонс отлично поработал с архивами. Что с ним, кстати? Ты его как-то внезапно отозвал. Если честно, штурман-то он неплохой, но... В общем... Проку от него было немного. Трусоват, хотя и колоритный тип. Сан Саныч рассмеялся, и Монте-Кристо тоже улыбнулся. — Да, я отозвал его, когда понял, что основную работу он уже сделал. И дальше ты справишься сам. Мне доложили, что у него на острове какие-то неприятности, и отправил его домой разбираться. При упоминании о доме хранитель немного погрустнел. — Я, пожалуй, тоже на несколько дней заскочу домой, проверю, все ли в порядке, а потом вернусь и попробую найти оставшиеся порталы. Правда, признаюсь, даже понятия не имею, где их искать. Но знаешь, если я ничего не обнаружу, то уж тогда никто найти их не сумеет. сансаныч внезапно замолчал и снова приложил ладони к вискам. — Что с тобой? — с легкой тревогой в голосе спросил Монте-Кристо. — А, с головой что-то не то. Вдруг стало болеть не времени. Пожалуй, надо показаться в больнице. Заодно навестить моего друга Гулливера. — Неплохая идея, — согласился лорд-канцлер. — Но, по-моему, тебе просто требуется отдых, и все пройдет само собой. Так что отправляйся домой к внукам. А на досуге, будь так любезен, напиши мне подробный отчет о проделанной работе. Только ни в коем случае не присылай его почтой. Ну, сам понимаешь, дело слишком секретное. Мы ведь до сих пор не знаем, кто стоит за нелегальным использованием порталов. Я не исключаю версии, что это могут быть высокопоставленные фигуры, члены Совета Старейшины или, как бы неприятно ни было такое думать, кто-то из моих помощников. Может быть, даже ближайших. Короче, продолжаем сохранять твое задание в строжайшей тайне. Лучше будет, если ты отдашь мне отчет... «При встрече лично в руки, хорошо?» Хранитель только согласно качнул еще сильнее разболевшейся головой. Боль и смрад выползли из-за грани сознания и оформились, став вполне явными и весьма ощутимыми. Наскоро попрощавшись с канцлером, хранитель отбыл домой.